Номер 56. Байка. «Принимать или действовать?» «Боже, помоги мне смириться с тем, что я не в силах уразуметь». «Боже, помоги мне уразуметь то, с чем я не в силах смириться». «Упаси меня, Боже, перепутать одно с другим». Старинная испанская молитва. В еще одном варианте эта молитва выглядит следующим образом. «Боже, дай мне терпение принять то, что я не в состоянии изменить, дай мне силы изменить то, что я изменить в состоянии, и дай мне мудрости отличить одно от другого». Мораль. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Комментарий. Важный вопрос, который необходимо себе задавать. «Что зависит от меня, а что от меня не зависит?» Он поможет и сэкономить, и научиться не упускать своего. Диапазон применения байки, семейное консультирование, терапевтические мишени, установка долженствования.